47. Если бы ценность автоматически действующего механизма определялась пригодностью его для самых изощрённых, самых действенных пыток, то капкан для двуногих на выставке автоматов бесспорно получил бы первую премию. Надо прибавить к этому, что изобретатель капкана, Найденоватим, под крышей дома Леснечева.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 А ещё был такой случай. Как-то лесник из Хинтских лесов поставил на браконьеров капкан, да и позабыл про него. Ну, сам и попался. Рана загрязнилась, начался столбняк, и бедняга отдал Богу душу. Было это в 30-е годы. А спустя 10 лет такие капканы уже не употреблялись в окрестностях Хинтока.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 Тим без промедления взгромоздил его на плечо и пошёл со своей ношей через сад. Выбравшись сквозь живую изгородь на тропинку бегущую на запад, он с помощью толстой палки раскрыл капкан и спрятав его в кустах, пошёл вперёд на разведку. Как уже говорилось, по этой тропинке ходили мало, но всё-таки была опасность, что в капкан попадётся случайная жертва. Атенге решил действовать наверняка. Пройдя вперед сотню шагов, тропинка в этом месте бежала вверх, Тим поднялся на бугор, на котором рос высокий и могучий падуб. Лес отсюда просматривался насквозь, и он не мог бы пропустить Фитсперса. Некоторое время никого не было видно. Наконец, далеко в густеющих сумерках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 опасаясь, как бы пружина не сработала раньше времени, он осторожно перенёс капкан к двум молодым дубкам, росшим бок о бок прямо на узкой тропе, там, где кустарник подступал к ней вплотную. Проём между дубками был как бы воротами в густых зарослях кустарника. Здесь и поставил Тим свою западню, действуя всё с той же предосторожностью.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 Тэнги затворил окно и лёг спать. Всё то время, пока Тим приводил в исполнение свой коварный замысел, Грейс пребывала в глубокой задумчивости. Приближался час свидания с мистером Фитцперсом, и она решала, следует ли сказать отцу, что она не совсем порвала с мужем, как он того желал ради её блага. Если посвящать отца в эту тайну, то придётся защищать фицперса к чему она ещё не была готова что же касается самого фицперса то она последние дни не переставала о нём думать конечно он изменился но он и в самые худшие времена был с ней ласков возможно ли что он всё-таки станет верным и любящим мужем она была его женой и от этого никуда не денешься так должна ли она и дальше отталкивать его То, что они видели только с её согласия, хотя будучи законным супругом, он мог бы и проявить непослушание, то, что он беспрекословно исполнял её малейшую прихоть, было в высшей степени неожиданно для Грейс и в то же время приятно. Если бы она была царицей, а он её рабом, он и тогда не мог бы вести себя более преданно и почтительно, ни разу не переступив запретные черты. Вспомнив вдруг об одном таком далеком сейчас дне прошлой весны, Грейс взяла молитвенник и открыла на молитве о любви супругов. Медленно перечитав ее, она заново открыла для себя, какой важный обед связал ее с ним не так давно на ступенях алтаря Хинтокской церкви. И Грейс ужаснулась своему легкомыслию. Она стала размышлять над тем, что... Может ли быть нарушена клятва, если человек дал её, не ведая, какую силу она имеет? Фраза, начинающаяся словами "Тех, кого соединил Господь", особенно потрясла Грейс её кроткую, благочестивую душу. Неужели это Господь соединил её с Фитцперсом, спросила она себя с изумлением. Но додумать до конца эту интересную тему не успела. Наступило время свидания, и она вышла из своего дома в ту самую минуту, когда Тим Тенги вернулся в свой. Дальшие события развивались так. Фитцперс, находясь в шагах в 200 от усадьбы Тенги, продолжал идти вперёд и скоро достиг бугра, на котором рос высокий падуб. Отсюда тропинка сбегала вниз прямо к двум дубкам-близнецам. Всё шло пока как и предполагал Тим. Но в то самое время, в противоположной стороне и тоже в шагах 200 от западни, случилось то, чего Тим не предвидел. Из кустов, окайясывающих усадьбу Мелбери, появилась Грейс и поспешила на встречу предполагаемой жертве Тима. Таким образом, муж и жена двигались навстречу друг другу, а на полдороге между ними Затаилась рязину в пасть, страшная, готовая к прыжку чудовище. Легко было Уфитцперцу на душе, когда шёл в тот вечер по Хинтакскому лесу. Он верил, что мягкость его и неназойливость будут в конце концов вознаграждены. Любовь его к Грейс становилась только сильнее от вынужденного отчуждения, которому Уфитцперс подчинился, чтобы не убить нежный росток пробудившегося доверия. Он шёл очень быстро, гораздо быстрее Грейс. И если бы они так и продолжали идти друг другу навстречу, то он минутой раньше достиг бы поставленной за подне. Но тут вмешалось одно обстоятельство. Чтобы избежать любопытных ушей, а кому не интересно послушать объяснение поссорившихся супругов, Фитцперс и Грейс решили в тот день встретиться на бугре за усадьбой Тенге. Поэтому, дойдя до падуба, Фитцперс остановился. Не более 2 минут ждал он под густой кроной падуба, шелестевшей у пруди ми кожистыми листьями, как вдруг услышал слабый вскрик с той стороны, откуда должна была появиться Грейс. Что бы это могло значить, подумал Фитцперс. А так как он пребывал сегодня в самом счастливом настроении духа,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 Дубки-близнецы росли очень тесно, и Фитцперс чуть не упал, налетев на них. Протянув в темноте руку, чтобы исследовать препятствие, он ощутил под рукой ворох шёлковой ткани, а под ней холодные железные прутья. Это однако ничего не объяснило. Он чиркнул спичкой, и кровь застыла у него в жилах. Он увидел захлопнувшийся капкан, а в его зубьях юбку из пёстрава шёлка. Челюсти захлопнулись с такой силой, что страшные шипы насквозь пронзили ткань. Фитцпирс сразу узнал юбку. В ней Грейс последний раз была на свидании. Фитцпирс не раз рассматривал в Хинток-хаусе коллекцию таких капканov и сразу же представил себе, что произошло. Грейс попала в этот проклятый капкан.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 то побежала была искать тебя, но услыхала шаги и спряталась. Вдруг это кто-нибудь чужой, а я в таком виде. Фитцпирс вскочил на ноги и не задумываясь над тем, что делает, схватил Грейс в объятия. Грейс не оттолкнула его, да пожалуй, и не смогла бы оттолкнуть, не обладая силой амазонок. Фитцпирс прижал её к груди, осыпая поцелуями. Ты жива.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 Но как это страшилище могло здесь оказаться? Думаю, что его поставили против браконьеров. Потрясённый произошедшим, Фитцперс не смог устоять на ногах и опустился без сил на землю. И только слова Грейс, что хорошо бы извлечь из железных тисков юбку, тогда никто ни о чём не узнает, заставили его подняться. Наступив ногами на пружины, Фитцперс на одну Грейс, на другую Оба с силой надавили вниз, вставили в открывшуюся щель полена, принесенная из стоявшей поблизости поленницы, и только тогда смогли вытащить юбку из зубастой пасти капкана. Юбка была точно изжевана и со множеством дырок, но, к счастью, полностью не порвалась, и Фитсперс помог Грейс одеться. Когда привычный силуэт Грейс был таким образом восстановлен, И они пошли от злощастного места прочь. Грейс взяла Фицперса за руку, но он очень скоро внёс исправление и обнял её за талию. Теперь, когда лёд был так неожиданно сломан, Грейс перестала дечиться, и холодность её как рукой сняла. "Я позвала бы тебя домой", сказала она Фицперсу. "Но отец ничего не знает о наших встречах".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 Спросила она: "Я не могу уехать из Хиндика, не получив твоего согласия. Ведь ты поедешь со мной, Грейс? Поедешь, да? Сегодняшний вечер решил всё". Все сомнения Грейс рассеялись, и она не сказала Фицперсу нет. Они шли точно в тумане, не видя дороги, поглощённые событиями этого вечера.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 вылезают большие мятые листья, нежные, как крылья бабочки. Со всех сторон висели ветви, опушённые этими листьями, как бы выстилая изнутри огромную зелёную вазу. На замшелом дне которой сидели Фицперс и Грейс. На западе долго стояло зарево облаков, отражающих уходящий солнечный свет, отчего час казался не таким поздним. Грейс первое вспомнила о времени. Я должна идти домой, сказала она, вскакивая на ноги. И оба тотчас стали смотреть в сторону Хинтока. Фитцперс взглянул на часы. Лунный свет был так силён, что можно было различить стрелки. Боже мой, я и не думал, что уже так поздно, воскликнул Фитцперс. А где мы находимся? спросила Грейс.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 Мне видно придётся ночевать сегодня в Эрлов Уэссексе. На поезд я уже опоздал. Думаю, будет лучше, если ты пойдёшь со мной. Отец будет беспокоиться. Он ведь думает, что я на минутку вышла в сад. Ему и в голову не придёт, где я. Он догадается. Меня наверняка видел кто-нибудь из хинтокцев. А завтра я провожу тебя до самого дома. Эрлов Уэссекс перестроен.